Машаль третий. Круги по воде. Ну, я бы решил по-другому, но, коли вы так хотите, пожалуйста. А Рон Бразильский от своего слова не отказывается. Я обратился к Фандорину с такой речью. Мы с вами умные люди и знаем, что ум до добра не доводит. Глупому человеку легче быть добрым, чем умному. От много ума много горя, причем, как правило, другим людям. Про это экклесиаст вам еще лучше меня расскажут. Дорогой Ватсон, если бы убийства совершили горяча. Такие проницательные сыщики, как мы с вами, не сломали бы в себе всю голову, и, как говорится, у вас русских не блуждали бы между четырьмя соснами. Поэтому вот вам мое мнение. Преступник действовал не в порыве чувств, а по расчету. Я вам сейчас обосну это по-научному. Но обосновать по-научному я не успел, потому что Фондорин дроп показал пальцем на дверь, что вела на синюю половину дома, и постучал себя по уху. — Зачем вы тычете себе в ухо? — хотел поинтересоваться я, но тут же догадался. Кто-то за дверью нас подслушивает. Я шепнул. — Это убийца! Давайте от три-четыре побежим и схватим его. Он мне тоже, шепотом. Вы видели, я запер дверь на -к ключ. Пока будем вставлять ключ, поворачивать, он убежит по лестнице. Или она? Через двор, и черный ход в дом с той стороны могли проникнуть и до дамы. А потом громким голосом. — Вы правы, господин Бразинский. Поскольку Кока Крендель убийства не совершал, мы вынуждены вернуться к первоначальному кругу подозреваемых. И руководствоваться следует классическим мотивом всех преступлений, в которых замешан денежный интерес. Ки продаст, Кому выгодно? По — Полагаю, ответ очевиден. При насильственной смерти Либера Горолика двойную выгоду получает его сын. Так не будем же мудрить. Э — -э, это он не для меня говорит, а для того, кто подслушивает. Значит, надо подыграть. Ой, как я с вами согласен, я еще языком подсокал. — Знаете, как у нас евреев говорят, мы не самая глупая нация. Если кто-то зеленый прыгает и квакает то это, скорее всего, лягушка. Либера, скорее всего, угрохал сынуля. Давайте возьмем его за жирные бока и как следует тряхнем. Фандорин мне кивнул. Правильно, мол, давайте в том же духе. А сам все смотрит на дверь. За нею тихонько так заскрипело. «Все, ушел!» — шепчет мне помощник. Или ушла? Интересно, что вы упомянули лягушку. Я как раз собирался использовать оперативный метод лягушка-басек. Я подумал, что услышался. Где оперативный метод и где лягушка? Мы с вами говорим про одну и ту же лягушку. Ту, что, найдешь, называется ажабе. Зеленая и квакает. Еще важней, что она попрыгает. У великого японского поэта Басео есть стихотворение, которое считается шедевром. старый-старый пруд вдруг прыгнула лягушка и плеск воды. Плюх! Да ладно вам, — не поверил я, — какое же это стихотворение? Очень хорошее и даже великое. Знаете, в чем разница между хорошим стихотворением и великим? В хорошем стихотворении содержится только одно — Послание. Автор сформулировал некую мысль и талантливо донес ее до читателя. Великое стихотворение побуждает читателя открывать в строках некий собственный смысл, актуальный персонально для тебя. Одно и то же стихотворение для разных людей может означать совершенно разные вещи. «Это как все смотрят на бегущую воду в реке, каждый думает свое». Философ про быстротечность жизни, прачка, про стирку, рыбак, про рыбу, а дурак, про что-нибудь дурацкое. По Примерно. И что же, спрашиваю я, вы думаете про ту воду, в которую прыгнул лягушка вашего японца? Что жизнь — звонкое моментальное соприкосновение субъективной эмпирики с субъективной экзистенцией. Я поморщился. А я вас умоляю, морочить голову непонятными словами я тоже умею. Но если вы забыли, нам надо искать убийцу. Чем тут поможет ваш стишок? Его к канонический вариант — ничем. Но сегодня сразу нашел идеальную концовку. Известно несколько ранних версий шедевра. Один из этих вариантов нам с вами и пригодится. Вот послушайте. «Старый старый пруд...» Прыгнула лягушка. Круги по воде. Ну, круги. И что? В чем разница? В том, что круги по воде — это последствия прыжка. Оперативный метод заключается в следующем: Следователь бросает в воду лягушку и потом наблюдает, как поведет себя вода. Иными словами, совершается некое действие, которое вызовет у фигуранта нужную реакцию. Лягушку я только что бы бросил. Подслушивающий узнал, что мы нацелились на Кальмана Горалика. Когда Рону Бразильскому что-то хорошо объясняют, он способен это понять. Потому что, слава богу, не дурак. Вы хотите сказать, что если подслушивал Кальман, и если он убийца, то сейчас он заполошится и наделает глупостей. Если же убийца не кальман, а кто-то другой, то теперь преступник успокоится и утратит бдительность так. П Приблизительно. А что будем делать мы с вами? Особенность данного операционного метода в том, что сыщик не делает ничего, а просто садится в позу дзан медитирует, любуется по прудам, по которому расходятся круги, и ждет развития событий. В позу чего? Тут он, даром что приличный господин, уселся прямо на пол, положил руки на колени, ладонями кверху и прикрыл глаза. Я сделал то же самое, но закрыл только один глаз. Другим поглядывал на Фандорина. Посидели. Через минуту мне стало скучно. Слушайте, Фондорин, евреи долго молчать не умеют. Давайте вы себе медитируйте, а я какой-нибудь машаль расскажу. Про то, как Гилель рассудил о добре и зле. Хотите? Нет. Ну, я все равно расскажу, можете не слушать. Но вы-то, послушайте, вы же в позе задзен не сидите? Однажды великий учитель Гилель Газакин спросил учеников. От кого на земле зло, а от кого добро? Ясное дело, добро от Бога а зло от дьявола, — отвечают они. — Нет, — говорит он, — наоборот. Ученики засмеялись, думая, что учитель шутит, а некоторые подумали, что шутить такими вещами нехорошо, и самый смелый даже упрекнул Гелеля в кощунстве. — Судите сами, — сказал Гелель. — От чего человеку больше пользы? — От добра, который он видит, или от зла? — От добра. Хором ответили ученики. «Вы уверены? Добро не побуждает человека к действию, ибо когда все хорошо, можно ничего не делать, а душа бездействующего не растет и не развивается. Зло же никого не оставляет равнодушным. Противодействуя злу, человек напрягает мышцы, укрепляет сердце, и от этого становится выше и сильнее». Господу — это в радость, а дьяволу — в досаду. Ему нужно, чтобы человек был слабым. Вот почему дьявол расслабляет нас, гладя по-шерстке. А бог берет за шкирку и кидает в бурную воду. Или выплывай, или тони. По-моему, превосходный, Машаль. Скажу вам по секрету, я сам его придумал. Гелель ничего такого не говорил. Ну и что? Где он, тот Гелель? А я жив, здоров, и моя голова еще не перестала рождать светлые мысли. Но только Фандорин всей философской глубины моего мошаля не оценил и, похоже, вообще его не услышал. С -с -с! он приложил палец к губам. Где-то справа, в мужской половине дома, кричали. — Вот ты как круги по воде! Молвил Фондорин, поднимаясь. Я тоже вскочил. И вовремя кто-то сбежал по лестнице, дернул запертую дверь. — Репорон, где вы? Мне страшно. Мне не нравится эта музыка! — кричал Стефанович. Вы открыли и услышали кадиш, какой поют на еврейских похоронах. Ну, вы это печальное песнопение знаете. А если нет, то я не хочу вас расстраивать, но однажды Катиш исполнит и вашу честь. Где-то наверху играла пластина. Бедный Стефанович сказал страшным шепотом. Кальманщик заперся у себя в мастерской и не открывает. Вы слышите, что у него играет? В этом сумасшедшем доме у каждого члена этой сумасшедшей семейки свой гармофон и нет, чтоб кто-нибудь заводил приличную музыку. Я все понимаю, у нас покойник, но зачем трепать мои нервы, они и так больны». «За мной?» — велел Фандорин и побежал по ступенькам первым. «Мы за ним». С каждым шагом музыка становилась все громче. «Будь он не ладен, этот Париж», — приговаривал Стефанович. «После него Кальманчик так изменился. Во всем виноват этот проклятый...» «Кто?» Вернулся Фандорин. Ай, не слушайте меня, я сам не соображаю, что говорю. Боже мой, почему он заперся и не отзывается на стук? А Фондорин и стучать не стал. Разбежался, прыгнул, как та лягушка, и бах, ногой по двери. Она с петель. Что треску, грохоту, музыка стала прямо оглушительной. Первым делом Фандорин подбежал к гармофону и остановил иглу. Большая комната, где наш горе-скульптор лепил своих уродов, была вся ими заставлена, так что я не сразу разглядел самого кальма. Он лежал грудью на столе и блестел неподвижным глазом, совсем как утром его папаша. Рядом лежал опрокинувшийся бокал, из которого вылилось густое красное вино, какое пьют в субботу. Кальмынчик, ты напился пьяный и уснул? пугливо спросил Ханан. Переживаешься за папаши. Не смешите меня, сказал я. Живые люди так глазом не блестят. Вы что, не видите, он совсем мертвый? Ханан закричал, хотел броситься к бедному кальману. Но Фандорин ухватил приказчика за ворот. Не подходить, а сам подошел. Потрогал кальману шею. Нагнулся, понюхал разлившееся вино. Запах горького миндаля. Целестый калий. Ох, он отравился, — охнул я. Заперся, выпил яду, включил музыку и того. Хорошие дела. Нечего сказать. Как отравился, — пролепетал Стефанович. Зачем отравился? Я объяснил. Кальман убил отца. Это ясно. Четверть часа назад подслушал, как мы с моим помощником решили, что преступником может быть только наследник. Понял, что ему не отвертеться, и вот. Это, Стефанович, называется дедукция. — Ай, горе какое! — запричитал он. — Ну, коли так, я вам расскажу. Чего теперь скрывать? Либер горалик убил не Кальман. — Нет. — А кто же? — поразился я. — Никто. А что? Белый порошок. В Париже кальманчик пристрастился к опиуму, будь он не ладен. Говорил, что все настоящие художники или на опиуме, или еще лучше на кокаине. Но где в Брестотовске возьмешь кокаин? А опиум дадут в аптеке, если хорошо заплатишь. Как я умолял мальчика взяться за ум. Я говорил, что до добра это не доведет. Иначе вам. Хороший, богобоязненный молодой человек свихнулся от дурмана. Может, ему привиделось что-то, или я не знаю. И угробил он родного папаша. Это такой грех, такой грех, но еще хуже для еврея наложить на себя руки. Правильно пишут в газетах, что наркотики — чума нового века. Я про опиум ничего не знаю. Крепче перцовой настойки ничего в жизни не употреблял. — А какой он этот опиум? — спрашиваю. — И где он? Кальман прятал его в шкафу за книжками. Я открыл шкаф, и точно за книжками стояла банка, а в ней что-то белое. Я понюхал. В нос шибануло тягучим, горьковатым. Пробовать на язык я не стал. Вдруг сразу втянешься. А у меня семья. «Действительно, опиум?» — спросил Фандорин, «Чтоб я знал. Но кивнул, он самый» потому что какой я Шерлок Холмс, если не могу отличить опиум от неопиума? Немножко занервничал, конечно. А сейчас Фандорин подойдет, тоже понюхает и скажет. ну, а вы сошли, бразильские, это сода от изжоги или еще что-нибудь такое. Но Фандорин к шкафу не подошел. Он рылся в бумагах на столе. Вытянул большой белый лист, на который опустил свою забубенную голову мертвый Кальман Горалик. Взял в руки конторскую книгу. «Что вы делаете?» Когда у нас такое несчастье, один за другим два Горалика отдали Богу душу, укорил его Ханан. Оставьте вы бумажки, лучше помогите перенести этого грешника на диван. Какой он был хороший мальчик, вы бы знали. Кто бы мог подумать, что из него выйдет убийца и самоубийца, петная, заблудшая овечка. И бедная фирма Горалик. Хозяина нет, наследника нет, вдове ничего не достанется. Весь груз свалится на плечики малютки Нитании, а она несовершеннолетнее дитя. — Не складывается, Холмс, — сказал мне Фандорин. Стефанович оглянулся. Нет ли в комнате кого еще? — Это вы кому? — Помолчите, Стефанович, — верял я. — Что не складывается, Ватсон? — Ваша версия. Она построена на том, что за дверью подслушивал Кальман, запаниковал и наложил на себя руки, так? Ну, а как еще? Кальман весил 10 пудов. Под его шагами тряслись ступеньки и гнулись половицы. А тот, кто стоял за дверью, потом сбежал по лестнице почти бесшумно. Стало быть, подслушивал не Кальман, это раз. Далее. Вам не кажется странным, что Кальман сидел перед совершенно чистым листом бумаги? Может быть, хотел написать предсмертную записку? На эскизной ватмановской бумаге? Не Невеликовато ли для подобной цели? Нет. Кальман просматривал бухгалтерскую книгу, когда в дверь постучали. Молодой человек не хотел, чтобы его застали за подобным занятием и накрыл книгу листом для эскизов. Это два. Опиуманом он не являлся. Я по этой публики хорошо знаю. Это три. Господин Стефанович, банку с опиумом в шкаф поставили вы, не правда ли? Что? Почему бы я стал это делать? Очень сильно удивился приказчик. Может быть, даже слишком сильно. Потому что наследник фирмы заинтересовался бухгалтерией, это сулило вам очень серьезные неприятности вплоть до тюрьмы. Взгляните, господин Празинский, вот сюда, на банковскую страницу. На счету фирмы ноль денег. Помните, мы проходили по коридору и услышали, как Кальман спрашивал, как это пуст, почему пуст, а где же они? Речь шла о том, что счет пуст и новый хозяин желал знать, куда подевались деньги. «Стефанович, денежными делами фирмы ведали вы. Тут всюду ваши подписи. Теперь понятна и причина, по которой убит Либер. Он обнаружил исчезновение средств и готовился принять меры». Ханан жалобно поглядел на меня. Репорон, ваш помощник с ума сошел. Сейчас окажется, что я убил Либера и отравил Кальманчика. Все я. Да посмотрите на мои руки». А вашим этими спичками можно сбить с ног бугая Либера и проткнуть его насквозь аршином. Все, я больше не Ханан Стефанович. Зовите меня Ханан Поддубный. Полагаю, дело было так, — спокойно продолжил Фандорин. Вы подсыпали хозяину вино урюба, а когда Либер Горелик уснул, проткнули беспомощное тело, готов биться за заклад, что при вскрытии в желудке покойного обнаружится наркотик. Также поступили вы с Кальманом, увидев, что хоть ты на художник-импрессионист, но до пропавших денег докопался. Вы подслушали наш разговор с господином Бразенским и решили, что теперь без помер свалите все на Кальмана. Пришли сюда с свином, помянуть Либеро или что-нибудь подобное. Только на сей раз подсыпали не опиум, а яд. Подождали, когда молодой человек испустит дух. Поставили в шкаф банку с наркотиком завели пластинку и побежали за нами. Стефанович оскалил зубы. Они оказались мелкие и неожиданно острые. Очень художественно вы все описали. Только забыли, что дверь была изнутри и заперта на ключ. Помилуйся, этот маленький фокус знают даже гимназисты первоклассники. В скважину, где с другой стороны ключ, просовываются щипчики, поворот и готово. Сейчас покажу. У меня всегда с собой маленькие ножницы. Как говорится, быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей. Фандорин насадил дверь обратно на петли, вышел, и ключ начал будто сам с собой поворачиваться в скважине. Послушайте, Бразинский. Шепотом обратился ко мне Ханан очень быстро. Я вам дам десять тысяч. — Это деньги, которых не видали вы, ваш папаша, ваш дедушка и ваш пранедушка вместе взятые. — За что мне такая награда? — отодвинулся я, потому что он очень жарко дышал. — Когда человек сильно напугал, от него пахнет страхом, а это вам не фиалки. — За то, что вы не будете идиот, празинские, и сообразите свою выгоду. Сейчас войдет этот гой, вы его заведете разговорным, а я ему воткну в спину вот эту штуку. — И что вы думаете? Безобидный приказчик Стефанович вынул из кармана остро заточенный напильник. И будто не было никакого господина Фандорина. Сайте, я вам накину еще пять тысяч, если вы поможете мне избавиться от труба. — Тут вернулся мой помощник. — Вы ошибаетесь, дорогой Ватсон, — сказал я. Господин Стефанович не протыкал либера Аршину. У Золотушного Ханана на это действительно Не хватило бы сил Вы по полагаете Фондорин повернулся ко мне А Ханан закивал головой из-за его плеча Так, мол, так Уверен Стефанович сначала продырявил Либеру Сердце напильником, который у него В правом кармане Потом уже спокойно, без спешки Вколотил в дырку аршин, чтобы отвести От себя подозрение Дальше все произошло Очень быстро Стефанович выхватил свой напильник, но рассек пустоту, потому что готовый к нападению Фандорин отскочил. В следующую секунду я даже толком не разглядел, как это произошло. Приказчик уже лежал на полу, закатив глаза, а Фандорин с интересом рассматривал орудие убийства. — Надо же! Настоящая уголовная за заточка! Вот уж воистину в в эти черти водятся! А в старом плелду лягушки. Очень к месту вставил я. Самого понравилось. — Ловко мы с вами раскрыли это дельце, дорогой Ватсон. — Ловко? Да это самое позорное расследование в моей карьере. Фондорин съерушил свой идеальный пробор, и черные волосы упали на лоб. Пока я, как последний бы болван, любовался кругами на воде, преступник совершил еще одно убийство. Должно быть, я неправильно интерпретировал стихотворение. Уважающий себя японец на моем месте совершил бы харакири. Он, бедный, так убивался, что я рассказал ему машаль, который мог его утешить. Это старая еврейская притча, про которую откуда-то прознал Пушкин, но ничего в ней не понял и все перепутал. Русский поэт, чего вы хотите? Слушайте. Один старик, очень умный, но очень бедный, одно другому не мешает, уж мне ли этого не знать. Долго сидел с удочкой на берегу моря и в конце концов поймал таки рыбу. Она была несказанно красивая, с золотой тишуей, но старику было не до красоты. И надо было чем-то накормить на обед старуху, потому что женщины с возрастом делаются прожорливые, это я знаю по моей цели. «А гуд морган, фишели!» — говорит старик. — Сейчас пойду тебя зажарю, и моя старуха будет довольна. Вдруг золотая рыба на чистом идише ему молвит. — Я рыба не простая, а волшебная. Я исполню любое твое желание, но только одно единственное, поэтому хорошенько думай. Почесал старик свою умнейшую голову и говорит. — Пускай любое мое желание, повторенное дважды, — «Немедленно исполняется». «Почему дважды вы поняли, да?» «Не поняли?» «Это потому, что старик очень умный, а вы, вероятно, просто умный». «Бывает же, что мы в сердцах воскликнем, чтоб я сдох, или лопнем мои глаза. Бывает или нет?» «То-то. Вот почему два раза теперь, ясно?» «Будь по-твоему умник», — отвечает золотая рыба, — «тебе с этим жить, не мне». Дарила старика своим красивым хвостом и бултыхнулась в море. Стареек начал с малости. Хочу не тащиться в гору, а сразу оказаться дома. Хочу не тащиться в гору, а сразу оказаться дома. Бац, и он уже дома. Хочу, чтобы мой дом стал лучшим в местечке. Хочу, чтобы мой дом стал лучшим в местечке. И вот они со старухой уже сидят на втором этаже, На балконе, хау с маслом кушает. Тут-то старика и понесло. Хочу-хочу миллион, на тебе миллион. Хочу-хочу, чтоб старуха меня обожала, И та с него пылинки сдувает. Хочу-хочу, чтобы она была не старуха, У той щеки зарумянились, руди надулись, Такая стала краля. Хочу-хочу жить, пока самому не надоест, И вороны летят прочь от его двора, чуют, что здесь не скоро поживишься. Посмотрел на это с неба Господь бог, и пока старик не нажелал того, чего смертному совсем уж не положено, не спасла ему левосторонний паралич, от которого человек говорить не может, а только бе-бе. Сказал старик два раза бе-бе и превратился в барана. Какой немшаль у этой притчи, хотите вы знать? А вот какой. Чересчур умных никто не любит, даже Господь Бог. Он любит тех, кто умный, умный, иногда возьмет да ошибется. И мы с вами таких умных тоже больше любим. Правда? Вы послушали вариант по совету умного директора. Теперь, если хотите, можете сделать шаг назад и послушать вариант, к которому вас хотел подвести добрый Равин. Тогда нужно включить главу Машаль 3. Плеск воды. Эхо». Можете сделать два шага назад и узнать, как развивались события на розовой половине. Тогда включите главу Машаль 2» на розовой половине. А можете вообще начать с самого начала и послушать историю, как ее рассказывает Ладо Чхартишвили. Тогда включите главу Бакаки Басё «Повесть в тостах». Ну а если у вас заняты руки, через 5 секунд книга продолжится рассказом по совету доброго родина.